Глава о д и н н а д ц а т а Сидя в номере и рассматривая еле живой вентилятор, немного запинающийся на повороте влево, Марк налил себе воды и сел напротив окна. Чертва вода! Мерзкая, холодная, безвкусная. Уничтожало его одинокий вечер так, что, казалось бы, испортить его уже не может ничего. Но если только в гранату не подкинут в окно, да и то, это, наверное, будет даже в плюс. Можно было бы хоть повоевать немного. Он раскрыл книгу. В ней рассказывалось о тех несчастных вундеркиндах, которым не повезло с родителями, что навсегда изменило их жизнь. Некоторые биографии были выделены красным, как, например, биографии Уильяма Сайдиса, Говарда Лавкрафта, чья гениальность, казалось, их поработила. Кроме того, были выделены и куски текста, как, например, круг общения в у н д е р к и н д о м особенно важен. Ведь они как бы находятся между двумя мирами. Миром детей, который им не сильно интересен, и миром взрослых, к которому они готовы умственно. Правда, тут есть небольшая деталь. На уровне эмоций они все еще дети, и, как правило, в любой женщине ищут мать. Или же вот это. «Жизнь вундеркинда, как гоночная машина. Чуть не досмотрел за рулем, и ты уже в канаве всевозможных психологических проблем». Завершалось все тем, что гениев намного больше, чем и з в е с т н о е истории, просто многие из них замыкаются в себе или стараются не показывать свою гениальность, как, например, тот же Уильям Сайдис. Более того... Некоторые даже принимают особо медикаментозные препараты, чтобы быть способным на жизнь среди обычных людей, не ущемляя их своим интеллектом. Он оторвался от книги. Что же не так было с Джоном? Вроде ничего такого он не заметил. Может, следует расспросить об этом тетю? Наверняка она знает, почему ее сестра изучала подобные книги. Как-никак они родственники, а у женщин всегда принято делиться на б о л е в ш е м Он отхлебнул воды. Какая же это все-таки была гадость! Он посмотрел на п р и с к у р а н т отеля. Там было много алкоголя. Он в сердцах перевернул листок. К черту! Он обещал себе, что завяжет с этим делом, ему ведь предстояло искать убийцу.